Глава 3. Железная коробка, в которой я растерянно стоял, вот уже несколько минут отвратительно воняла гнилью. Я стукнул по ней кулаком, и она отозвалась утробным гулом. Хороший металл, крепкие и острые получились бы мечи. Интересно, где я? Точно не в родной Хилле. Но где? Я ухватился за край коробки и выглянул наружу. Вокруг, насколько хватало взгляда, высились огромные странные замки. Их крыши терялись в небе, и чудилось, что они поряд в ночном воздухе. Большие квадратные окна разноцветно сияли, и их было так много, что я сбился со счёта и бросил это занятие. Рядом стояли и другие коробки, но заполненные чем-то целиком. И все эти мерзкие и вонючие сооружения красовались в пятне света. Я посмотрел наверх и обнаружил его источник высоко над головой. Это было удивительно. Мелькнула мысль: как туда каждый день забираются слуги, чтобы зажечь фонарь? Сверху на волосы сыпались белые хлопья. Снег. В Хилли, в горах тоже можно было застать непогоду. Повеяло чем-то родным и знакомым, и тепло стало на сердце. Я ухватился пальцами за край коробки, несколько раз подпрыгнул, проверяя прочность дна. А потом подтянулся и перекинул тело через бортик. Тяжёлый меч звякнул о железо, миг, и я уже стоял на твёрдом покрытии. А сквозь тонкую подошву сапог чувствовал холод. Под рубашку и плащ тут же залетел ледяной ветер, кожа покрылась пупырышками и мелко затряслась. Суровая страна. Всё это было так не похоже на родную Хиллу, что я с трудом преодолел порыв забраться назад в ящик и вернуться домой. Но Бертан Хилийский никогда не сдаётся. Эй, человек-паук, сюда иди, епт. Это вы мне? Я обернулся. В нескольких шагах от меня стояли три человека в странной одежде. Тот, что спрашивал, толстый коротышка, крутил в пальцах какой-то предмет с круглыми отверстиями по краю. Он поблёскивал в лучах фонаря и казался увесистым, как камень. Другой, длинный человек с красным носом, качался и плевал на землю каждую секунду так старательно, что его крохотная шапочка, сидевшая на макушке бритой головы, вот-вот готова была слететь. Третий, самый угрюмый, с чёрными как ночь глазами, в упор смотрел на меня, и столько в его взгляде было звериного, что мороз невольно пробежал по спине. От людей мерзко пахло, словно они всю ночь провели в таверне. А что Здесь ещё один бивинь в колготках есть, подмигнул дружкам Каратышка и подбросил предмет. Я, как заворожённый, следил за его движениями и уже ничему не удивлялся. Не тому, что попал в совершенно незнакомый мир, не тому, что почти понял речь чужестранцев, но чутьё воина подсказывало: впереди опасность. Я встал удобнее и сжал ручку меча. Длинный подошёл ближе и палкой, которую держал в руках, Приподнял край моего плаща. "Не, он не человек-паук. Да ты что?" воскликнул Каратышка, и в его голосе прозвучала издёвка. "А кто тогда? Капитан Америка, епта?" трое захохотали. Каратышка вытащил из кармана плоский камень, и тут же ослепительный свет ударил мне прямо в глаза. Я невольно зажмурился. "Спокойно, Бертан, спокойно", уговаривал я себя. Ты и не из таких ситуаций выкручивался. Не а. И на этого хмыря не похож, вставил угрюмый и сплюнул на землю. Звезды на пузе нет. Эй, Бэтмен, сигаретка не найдётся? Я окончательно запутался, и стыдно признаться, растерялся. Как мне сейчас не хватало помощников. Кто все эти люди, о которых говорили путники? Какое отношение они имеют ко мне? Как я найду Виолетту в этом враждебном мире? Сига, что? «Ты чё, дебилом, прикидываешься? Курнуть есть?» — дохнул на меня коротышка, и я невольно поморщился от мерзкого запаха. «Кем? Что? Мне казалось, что я понимал этих людей, но слова были незнакомые. «Ладно, Петруха, айда!» «Нече с бивнем базарить», — сказал угрюмый. «Базарят бабки на базаре, а мы по жизни речь толкуем», — лениво сплюнул коротышка и подбросил предмет. Тот сверкнул железом в луче света и точно приземлился на ладонь. "А что он бебики выкатил?" ещё и морщится. "Брезгуешь ты, скоморох". "О чём они говорят? Какие бабки? Какие бебики? И кто такой скоморох?" удивился я и огляделся. Кроме нас вокруг никого не было. "Простите, вы знакомы с Виолетой?" "С кем? Блин, пацаны, этот дебил точно кукухой поехал", хохотнул парень в шапочке. И дёрнул меня за плащ. Гляньте, какая штука клёвая, и блестит как бриллиант, что ли. Его ловкие пальцы вмиг отстегнули застёжку плаща и стёрнули его с меня. Порыв ветра тут же забрался под широкую рубашку. Я ещё старался соблюдать дипломатический этикет, но внутри уже разгорался огонь. Проверь, может, динджата в карманах завалялись, хохотнул длинный. Верни сквозь зубы приказал я, а рука сама потянула меч из ножен. А то ой-ой-ой, сейчас в штаны наложу. Каратышка толкнул меня в плечо. Местный рэкет объявился. Руки убери, я сказал. Во мне вовсю клокотала злость, но одно неверное движение в незнакомой стране могло вызвать непоправимые последствия, поэтому я терпел до последнего. Мочи его Петруха, достал своей тупостью, рявкнул угрюмый Тот, кто крутил в пальцах предмет, неожиданно выбросил вперёд руку. Тренированное тело раньше мозга оценило опасность и увернулось от удара. Мяч мгновенно взлетел, колени согнулись, я принял боевую стойку. "Дядя, ты рыхнулся. Кто твоей палки испугается? Попробуй, подойди", усмехнулся я. Глинный сделал шаг. Взмах руки, блеск остро отточенного лезвия. И его шапочка лежит на земле, распоясанная на двоя. "Не, пацаны", заверичал длинный. "Что, гад делает? Вали бивня, следующим будет твоё ухо", тихо предупредил я. И тут Каратышка кинул штуку с дырками, которую крутил в пальцах. Я увернулся, но не рассчитал силу движения и ударился спиной о стенку коробки. Предмет пролетел мимо лица и с грохотом провалился внутрь. Потеря концентрации стоила мне нескольких драгоценных секунд. Бандиты кинулись на меня. Я вывернулся из угла между противниками и коробкой и выставил руку с мечом вперёд. Какими бы сильными ни были трое, безоружные люди не справятся с воином, закалённым в сражениях. Трое? А где третий? И тут моя голова раскололась на части, а из глаз посыпались искры. Ещё не соображая, что произошло, медленно повернулся. За спиной стоял угрюмый парень с камнем в руках. Я моргнул, колени подогнулись, и я провалился в темноту. Мой жеребец нёсся галопом. Смертельная скачка манила меня. Поэтому я наклонился вперёд, натянул поводья и приподнялся в седле. Начальник охраны был застигнут врасплох. Его крик распугал птиц, сидевших на дереве, и они с громким криком взмыли в небо. Мой повелитель: "Нет, догоняй, косо". Я склонился над лошадью, стоя в стременах, позволил дьяволу двигаться вперёд. Копыта врезались в промёрзлую почву. Во все стороны летели мелкие камни. Жеребец рвал землю и отталкивался от неё с каждым шагом. Я слышал, как далеко позади меня зовёт кисо, но в крови нарастала скорость. Демон мчался сквозь утреннюю зарю, а я двигаясь всё быстрее и быстрее, стремился достичь недостижимого покоя. Воспоминания и отчаяние летели за мной. Демон словно чувствовал их присутствие и стремился оставить их позади. Хек, дружок, хек. Гнал я жеребца. Грязь и галька из-под летящих копыт били мне в лицо, а сердце стучало так же быстро, как и у коня. Сейчас мы с демоном одно целое. Не крики, мне не погода, ни проблемы не могут нас остановить. Впереди показалось молочное облако. Оно приближалось, ширилось, и вот уже клубы тумана окутали нас со всех сторон. А за ним слышался нежный женский голос, который звал меня, и я подскокал на зов. Демон прорвался сквозь пенную пелену, выскочил на открытое пространство, а там Молодой человек, очнитесь! Вы слышите меня? Кто-то тряс меня за плечи, но я никак не мог прийти в себя. Наконец, с трудом разлепил веки и выдавил: "Угу". Сергей Михайлович, раненый, пришёл в себя, услышал я женский голос и посмотрел сквозь ресницы. Надо мной склонилось страшное лицо с зелёными веками и ярко-красными губами. Я в ужасе замахал руками и закричал: "Уйди, Гиана, оставь меня! Позовите верховного жреца, пусть избавится от духа плоти". "Сергей Иванович, что он говорит?" голос девушки задрожал. Какая гиана. Не переживай, Лена. После сотрясения мозга и не такое ещё говорят. Больной, вы помните, как вас зовут? Что со мной? Где я? На небесах? Дыхание сбилось. Сердце в груди загудело как барабан. Я осторожно посмотрел сквозь ресницы. Вокруг меня высились светлые стены, из окна прямо в левый глаз бил луч света, а рядом со мной стояли люди в белых одеждах. Это боги, но женщина похожа на дух плоти. И почему я лежу? Вспыхивали один за другим вопросы. Паника опять овладела сознанием. Меня убили враги? Отравил первый советник? Нет, это дело рук Мадана. Только он способен ударить ножом в спину. Я свёл лопатки, но боли не почувствовал. Зато от мыслей раскалывалась голова. Стоп, они назвали меня раненым. Значит, я жив. Но где я? Память тут же вернула меня в железную коробку. Вот я выбираюсь, а дальше встречаю разбойников. Вздох облегчения невольно вырвался из груди. Всё нормально. Я в мире Виолеты и помню, что произошло. Молодой человек, я поднял веки. Сколько пальцев видите? Перед глазами появился белый палец с коротко остриженным ногтем. Один. О, это здорово. Назовите ваше имя. Помните его. Да, Бертан Хиллийский, правитель Хиллы. Кто? Человек в белых одеждах наклонился ниже. Он пристально вгляделся в мои глаза, потом достал из нагрудного кармана, кажется, это удобно, нужно сказать придворным дамам, чтобы пришили к моим одеждам такие же палочку и направил её на меня. Не дёргайтесь, я посмотрю ваши зрачки. Я выдержал растерянный взгляд и пытку, хотя так и подмывала сорваться с места, схватить меч и убежать. «Странно, с рефлексами все в порядке», пробормотал мужчина. «Зато с головой проблема». Фыркнула Гиана и взяла в руки прозрачный сосуд с тонкой, почти невидимой иглой на конце. «Может, ему успокаивающее и вколоть? Пусть немного поспит». «Да, пожалуй», согласился мужчина. «Я уже понял, это местный лекарь». И почему сей учёный муж позволяет распоряжаться служанке? Непорядок. Девушка наклонилась, обдав меня ароматом благовоний таких резких, что я невольно задержал дыхание, схватила за руку и приготовилась пронзить иглой мою кожу. Это что, изощрённая пытка? Ну уж нет. Тыкать себя не дам. Я оттолкнул гиану и резко сел, откинув покрывало, потом встал. Слава богам, Никто не догадался меня связать. Моя одежда исчезла. Обнаженное тело мгновенно отреагировало на прохладу комнаты и покрылось пупырышками. Девушка смотрела на меня, раскрыв рот и хлопала ресницами. «Позовите слугу», — приказал я. «Мне нужно одеться». «Лена, готовь-ка пациента к МРТ», — сказал мужчина. «И вызови невролога. Кажется, у нас проблема с головой». «Это у вас сейчас будут проблемы, если не принесете мне одежду». Сквозь зубы процедил я, обшаривая взглядом комнату в поисках меча. Лена, позависа нитаров, у нас тут, кажется, белая горячка до кучи. Девушка бросила свою палочку с иглой и кинулась за дверь. Я следом, но лекарь преградил мне дорогу. Я смотрел на него сверху вниз и не понимал, как этот тощий старик может меня остановить. Одной рукой я схватил его за воротник белой одежды, приподнял, слегка встряхнул и кинул на кровать. Многие сами вынесли меня в коридор. Кто-нибудь, принесите мою одежду, в гневе закричал я. В груди начал разливаться огонь злости. Ещё немного, и я из пепелю всю местную. И тут я огляделся и отарапел. Передо мной был длинный коридор, залитый светом, а в нём гуляли люди в одинаковых одеждах, в длинных светлых штанах и рубашках. Некоторые везли за собой на крохотных колёсиках блестящие палки, украшенные кольцами, внутри которых стояли прозрачные сосуды с жидкостью. Точно, я на небесах. Всё это я охватил одним взглядом и уже повернулся, чтобы скрыться в своей комнате, как вдруг соседняя дверь распахнулась. На пороге показался маленький мальчик. О боги, здесь и дети есть. Ребёнок посмотрел на меня выпученными глазёнками, выставил палец и пронзительно закричал: "Мама, мама, здесь дяденька голый!" "Ты что выдумываешь?" выскочила за сыном мать, заметила меня и взвизгнула: "Ой, что вы делаете? Прикройтесь немедленно!" Её крик привлёк внимание людей. Со всех сторон понеслись возгласы. Совсем головой тронулся. Первый раз вижу безумного красавца. "Мужчина, как вам не стыдно?" В этой больнице за пациентами совсем не смотрят. Я ничего не понял и растерялся. Никогда еще моя нагота не вызывала такого беспокойства. Я невольно оглядел себя. Прекрасное тренированное тело, плоский живот, сильные бедра. И чего эти чужестранцы так заволновались? «А-а-а!» — вдруг сообразил я. «Они никогда не видели детородного органа. Тогда как они размножаются?» Сразу вспомнил, как на коже виолеты в развилке ног сидела бабочка. Смутное беспокойство зашевелилось в груди. Может, я поторопился оставить родную Хиллу? Раздался щелчок, потом ещё один. И вот уже со всех сторон вырывались вспышки молний. В руках у некоторых людей я заметил плоские камни, похожие на тот, с которого в мои глаза ударил свет, когда я боролся с разбойниками. Внезапно я почувствовал укол, резко повернулся. Сзади стояла Геана и торжественно держала в руках палочку с иглой. "Ты что сделала, мерзкая колдунья?" заревел я и пошёл на неё грудью. Геана кинулась в комнату и захлопнула перед моим носом дверь. "Разве Бертана Хилийского какой-то демон плоти остановит?" Я дёрнул на себя ручку двери, и створка зашаталась на петлях. Сергей Иванович, спасите! Завязала Гиана и кинулась к окну. Иди сюда, ведьма! Я оттолкнул старика-лекаря и кинулся к демону плоти. В глазах вдруг помутнело, комната закружилась всё сильнее и сильнее. Я пошатнулся и упал.